Чуйка — длинный сукунный кафтан, чумбур — повод уздечки, за который водят или привязывает верховую лошадь. Раскурил с грехом пополам свою носогрейку, курит и слушает, как дождик пополам с крупой барабанит по кожаному потнику и седельной подушке. Дождавшись рассвета, он сел на коня и отъехал дальше от острова, на теме бугра, откуда видно вдаль. А вот направо полем старик тащит на спине овцу, Вот и матка, за нею четверо молодых протянулись в ниточку и идут след в след. С другого конца бегут на рысяк два переярка, и все один к одному спустились к болоту и пошли на логово. «Ладно», — думает Ловчий, — «а самого бьет лихорадка?» Только не настоящая охотничья. К двум часам за полдень болото очищено, гончие вызваны, Ловчий переобулся то есть вылил из обоих сапогов воду и надел их на ноги без воды, взмастился на коня и повел стаю за двадцать верст в телюхи. Тут по-прежнему борзятники сели ужинать, ловчий поехал поверять гнездо. Каких сортов и видов ревматизмов не призапасит себе на старость этот охотник-неработник, этот бездельный человек в жизни, в которой из костей его не окажется зуда и ломоты, Тогда как покончить с делом, под слепой, оглохшей, забытой и брошенной, пойдет перепалзывать Славки на печку. Эх, сказалось бы, да, пора в Чюрюкова. Глава пятая. Что-то вроде проклятие. Мордва русская и французская, Леврейный Картуз и двойник его сиятельства. Два новые штриха по Владимиру и бацову Чурюкова отзыв волков ловчий истая травля пирог глухонемой на другой день мы торопились расстаться как можно ранее с скверными двориками, где каждый из нас начиная от человека до последней собаки претерпел в полном смысле слова те неудобства какими по примерной гадости тесноте и вони могут наделить путника и вдобавок недаром эти тамбовские караван сараи извините за отступление Право, и теперь меня разбирает зло при одном воспоминании об этом и ему подобных ночлегах, в которых нельзя не прибавить многие сочинители-патриоты, находят столько поэзии и аромата, как будто помимо этой копоти и вони нет на Руси предмета для их хвалебных гимнов. Господи, да когда же проглянут и принюхаются к настоящему делу эти восторженные пивуны? Когда, подобно шляпкам и кринолинам, войдут у нас в моду и человеческие пристанища? кринолин, широкая юбка колоколом на тонких обручах. В верстах в пятнадцати мы догнали обоз и охоту, пересели на заранее оседланных лошадей и, присоединив к себе борзятников обеих охот, тронулись до места. Любо было глядеть на эту длинную нить всадников, бодрых, развязных, веселых, с бравою посадкой на одномастных, крепких и красивых лошадях — Может быть, мне бы и не пришло на мысль говорить об этом, если б справедливость моего впечатления не подтверждалась свидетельством совершенно посторонним. По пути нам следовало проезжать помещище село. Охотники съехались и грянули песню. Широкая улица вела селом к барской усадьбе, мимо сады которой лежал наш путь. Народ повалил к нам навстречу. Мужики с цепами и метлами в руках бежали, словно на пожар. Мальчики и девочки орали во всю глотку, им вторили дворовые собаки, трусливо выставляя морды из-под ворот. Куры взлетали, кудахтали и выкрикивали свою куриную тревогу. Впереди нас, подняв хвост, металась по улице испуганная телушка и ревела неистово. Из синей выскакивали на улицу черные, словно из трубы, закоптелые бабы, и гомели к соседкам «Акулька! Акулька! Глядьки! О! И на какой! О! мотька не дури, съесть!» но Мотька все-таки горланил как непочеловечье, не и доискивался в навозе щепки, чтобы метнуть ею в борзых. Первый охотник. «Вот она, мордвата, семиглазая. Кирюх, глядь-ка, он выскочил, еще потемней». Кирюха к бабе потемней. «Ты красотка из которого села?» Баба осклабилась и закрыла рот рукавом. Третий охотник проезжая, «Вот они, каковые нонешние». Четвертый охотник. «Хуже давешних». Пятый охотник. «Ха-ха-ха, новые псовые, бурдастым сродни» бурдастые брудасты из густой шерсти около морды задние не замай умоется а то приснится последний эй матка рыло-то прибери в чулан к празднику годится баба ишь ты мотька не дури у решетки полисадника появились несколько дам и барышень